Кто есть Доберман? В один из дней мы с Сережей отправились в библиотеку. Я хотел, чтобы и он узнал как можно больше о нашей будущей собаке. Доберман — одна из самых популярных в мире пород собак. Люди полюбили этих собак за силу, ловкость, красоту, выносливость и преданность своим владельцам. Порода была выведена в последней четверти прошлого века в Германии Фридрихом Луисом Доберманом, в честь которого и получила свое название. Высокие, короткошерстные, строгих пропорций, со стоячими, острыми ушами и коротко обрезанным хвостом Добермана бывают трех окрасов – черные, коричневые и, правда, очень редко – голубые. У доберманов отличное чутье, поэтому буквально с момента появления породы этих собак широко используют как разыскных. В Россию доберманов впервые завезли в 1902 году, и в течение ряда лет они несли в основном розыскную службу. В те годы особой популярностью пользовался доберман по кличке Треф. Он помог раскрыть более 1200 преступлений. В 1925 году в Москве была учреждена секция любителей доберманов, а спустя пять лет собаководы Соединенных Штатов Америки приобрели в СССР четырех собак этой породы, которые оказали большое влияние на формирование современного американского типа доберманов. Во время Первой мировой войны и Великой Отечественной войны Доберманы спасли жизнь тысячам бойцов, доставляя в санитарных сумках на поле боя медикаменты и перевязочные средства. Они помогали прокладывать телефонную связь между воинскими частями, отыскивать мины. После Великой Отечественной войны разведение доберманов в нашей стране шло с переменным успехом. Но к 70-м годам в СССР было выведено несколько высококлассных собак. И неудивительно, что на всемирной выставке собак в Будапеште в 1971 году, где советские собаководы впервые показывали своих питомцев, большой успех выпал на долю наших доберманов. Все пять привезенных из СССР доберманов получили высшую оценку «отлично». Люди, незнакомые с доберманами, Считают собак этой породы излишне нервными, злопамятными, мстительными. Это не так. Доберман — добрая и внимательная к своим владельцам собак Любит детей и никогда не обидит их. Если же ей придется защищать своего хозяина, то будет драться до последнего вздоха. Таков доберман.